Ну и надо было сбавлять цену, заявила мать, выслушав рассказ Кармель о бурьяне в человеческий рост во дворе, огороде и полисаднике. Вряд ли мы найдем покупателей на эту халупу. Мам, ты родилась в этой халупе, напомнила ей Кармель. Может, съездим, возьмем из дома на память о бабушке вещи, и если сами не сможем навести порядок, наймем кого-нибудь. Там люди рады любому заработку. А я не хочу это помнить. Кстати, ты свободна? Вот и займись бабушкиным подворьем. Нашлась Ася Ивановна, и не тащи много старья из дому, достаточно пар вещей на память. Мам, а почему мы ничего не сделали для бабушки? Она, оказывается, жила в жутких бытовых условиях. Мы предлагали ей переехать к нам, она не захотела. Мать нервно передернула плечами. Мы собирались, но все времени не хватало. Дана и не жаловалась, привыкла. А ты с чего вдруг такая сердобольная стала? Когда она приезжала в гости, у тебя и минуты не нашлось побеседовать с ней. Кармель помрачнела. А у тебя? Да мы все хороши. Бросили бабушку одну. Ольга Ивановна бросила скомканную салфетку на стул и хмуро глянула на дочь. Это хорошо, что не только меня винишь. Если хочешь знать, я надеялась, мама переедет в город. Еще и поэтому не стала настаивать на ремонте дома в деревне. Я хотела, чтобы она уехала оттуда. Никогда не понимала, почему мама упорствует. Я в свое время сбежала оттуда без оглядки. Кармель допила чай и задумчиво повертела в руке серебряную ложку. В высокие стрельчатые окна кухни светило утреннее солнце. В его лучах ослепительно сверкали столовые приборы, лакированная мебель из светлого дерева и стеклянная кафельная плитка на стенах. Она вспомнила, как мать стеснялась бабушке и не показывала ее подругам. Мам Помнится, ты не очень радовалась приезду бабушки к нам. Ася Ивановна криво улыбнулась. Хочешь знать правду? Как бы тебе не пожалеть после. Кармель удивилась почти злобному тону матери. Ты о чём? Правду знать необходимо, неужжели? Я знаю, что ты обо мне думаешь. Пятидесятилетняя старуха от скуки заводит молодых любовников, обманывает мужа, не захотела помочь родной матери, от безделья не знает, чем заняться. Я все твои мысли обо мне озвучила. Лицо Кармель залила краска стыда. Она положила ложку на блюдце и обхватила себя за плечи. Значит, угадала, усмехнулась мать. «В Последнее время мы общались с тобой мало. Ты все таки больше папина дочка, с горечью произнесла она. Так и не простила мне того случая на твоем дне рождения, а все последующее только усугубило трещину между нами. Как ты думаешь, у нас нормальные отношения? Кармель опустила голову. Она уже жалела, что начала этот разговор. А тебе не приходило в голову, моя дорогая обвинительница, что у меня тоже есть причина не ладить с матерью и тоже есть за что ее винить? А тебе стоит поблагодарить меня за условия, в которых ты живешь, не зная нужды. Ты даже не догадываешься, чем я пожертвовала, выходя замуж за твоего отца. Кармель вздрогнула, "Мам, Не говори больше ничего. Я думала, вы с папой поженились по любви. Не разочаровывай меня. Ах, какие мы мнешные, процедила Ася Ивановна с грохотом отодвигая стул. Слишком мы баловали тебя. Ты совсем не знаешь жизни. Если что-то не нравится тебе, сразу прячешься в панцирь, как черепаха. Нет уж, слушай. Нечего было попрекать меня бабушкой. Мои родители очень любили друг друга. Когда я родилась, им было по тридцать. Раньше некогда было заводить ребёнка, по стройкам мотались. Романтики, чёрт бы их побрал. Первые пять лет своей жизни не помню. Родители переехали в Захарино, отец заболел, не мог больше работать на стройке и водить грузовик. Ася Ивановна задумалась, вспоминая, что-то с его сердцем произошло. Так вот, он стал получать пенсию по инвалидности, а мама пошла работать в стройучасток штукатуром. Сколько себя помню, наша семья перебивалась с копейки на копейку, я не могла позволить себе хорошей одежды. Она посмотрела на дочь с горечью. Ты даже не представляешь, как унизительно нищета. Мама твердила одно: все так живут. Главное мир в доме и покой. Конечно, мир главнее, чем бегать зимой в дощатый туалет и мыться в цинковой ванне, грея воду на печи. Почти все деньги уходили на лекарства отцу. Как-то я всю осень проходила в туфлях без набоек, каблуки почти совсем стерлись. Мне казалось, все смотрят на мои ноги и видят эти ужасные позорные туфли. Потом зимой наш девятый класс поехал на экскурсию в Пятигорск. Родители наскребли мне денег, и я отправилась вместе со всеми. Так радовалась. Вечером в поезде, снимая сапоги, обнаружила, на одном из них сломалась молния. Утром сделать ее не удалось. Кое-как скрепив гленище сапога булавкой, я добрала вместе со всеми до гостиницы, а потом все четыре дня, что мы провели в городе, утром зашивала края молнии иголкой с черной ниткой, а вечером распарывала ножом. В поезде, когда ехали домой, я также разрезала нитки, сняла сапог и поймала жалостливо-презрительный взгляд хорошо одетой женщины. испытала такое унижение, Поклялась себе: "Мои дети не будут ни в чем нуждаться". Дома меня похвалили за смекалку, и я еще неделю ходила в этих сапоках, пока не вставили новую молнию. Мама не считала это унижением. Отец говорил всегда тихо, еле двигался, больше лежал, а мама надрывалась на работе и дома. Однажды Я случайно узнала, что начальник отделения совхоза предложил маме работу учётчицы в конторе, но она отказалась. Семья этого начальника как сыр в масле каталась. Я спросила маму, почему она не пошла работать учётчиком. Мама покраснела, сказала что-то про неудобный график. Рядом с нами жила соседка тётя Маня. Если она жива, то её наверно видела. Кармель покачала головой. Довольно грубоватая, простецкая тетка. Вот у нее я и выяснила причину отказа мамы. Начальник, оказывается, предложил не только работу, но и роль любовницы. Ну, не за бесплатно, конечно. В молодости мама была очень красива, да ты видела. Она и в старости хорошо выглядела. Получается, жить в нищете не стыдно, а оказать услуги начальнику стыдно. Мама настолько порядочная, что не могла пожертвовать собой ни ради мужа, ни ради дочери, а ведь можно было поступить по-умному. Никто бы не узнал ничего. Вот это я понимаю, жертва ради семьи, а так одни слова. А меня выпускной. Деньги, что копили на платье и туфли, ушли на лекарства отцу, ему стало хуже. Я пошла на выпускной в платье, перешитом вручную из маминого свадебного наряда. После девятого класса я уехала в город, поступила на курсы секретарей-машинисток. Через год умер отец. Что еще ты хотела выяснить? Ася Ивановна сощурила глаза и пристально посмотрела на побледневшую дочь. Я дала себе слово сделать все для того, чтобы жить обеспеченно и больше никогда не терпеть лишения. Деревня осталась для меня местом боли и унижения. Я спросила маму, почему она не захотела помочь собственной семье, пусть и таким способом. Она ответила, мол, не могла осквернить свои чувства к отцу, и ей очень печально, что я сделала неправильные выводы правильные. Ты вот, доченька, сидишь сейчас в большом доме, не печалишься о деньгах, и впереди у тебя интересная, обеспеченная жизнь. А если бы я послушала мать, ты бы сейчас жила в Захарина, копалась в огороде или за копейки работала в городе где-нибудь продавщицей или уборщицей. И ни жилья нормального, ни одежды, ни перспектив бы у тебя не было. Кармель хмыкнула, Вряд ли я тогда бродилась. Получается, ты выбрала папу в мужья как товар в магазине, приценилась и решила, этот сможет обеспечить. Мать не смутилась, и что здесь плохого? Я руководствовалась трезвым расчетом. После курсов проработала пару лет в разных конторах, набила руку, приобрела кое-какую одежду, поптисалась и устроилась на мебельную фабрику. Натан при виде меня просто обалдел. Целый год я изображала из себя недотрогу и деревенское патриархальное сокровище. Ася Ивановна глянула на хмурое лицо дочери, «Зря ты состроила недовольную гримассу. Твоего отца я сделала счастливым. Он влюбился в меня по уши, даже родителей не послушал, женился на мне. Уж как его матушка Кейла противилась, но ничего не смогла сделать. Кейла женское еврейское имя. Кли сосуд, означает совершенный сосуд, способный вместить великие знания. А теперь скажи, разве я неправильно поступила? И не надо чистоплюйствовать, Кармель. Ты никогда не нуждалась и не знаешь, что это такое. Даже не догадываешься, чем мне пришлось пожертвовать. Привыкла все получать по первому требованию и не задумываешься, как живется другим. Кармель смотрела на все еще красивое и молодое лицо матери, успехи косметологов, что называется на виду, и не знала, что ответить. На душе от ее рассказа остался тяжелый осадок и ощущение, будто она наелась всякой дряни. Мать покраснела от негодования и возмущения. Молчишь? Ну тогда отправляйся в Захарино и поработай немного. Тебе полезно окунуться в деревенскую жизнь, будет с чем сравнить. Ася Ивановна направилась к выходу из кухни, на пороге задержалась и добавила: А как назвать твое соревнование с Леной Стриж? Сколько мужчинам вы сделали больно прежде чем осуждать подумай доченька о своих поступках